Я только кивнула. «Завтра поедем в Козельск. Только не болтай». Снова кивок. «Мне нужно было время, чтобы осознать произошедшее. Анея знает про меня все». «Правильно. Она же сообразила посадить рядом со мной Любаву, чтобы та рассказывала. И Ваинтиха, и ее помощница. Не больше. Конечно, тот разговор между ними вовсе не был странным». Анея действительно давала наставления Воинтихе. Чем больше я размышляла, тем больше обнаруживала доказательства причастности Анея ко всему странному. И как же я раньше этого не замечала, просто потому, что искала необычное. Воинтиха на меня не произвела впечатления колдунии из-за своей аккуратности и отсутствия клыков. Ворон показался внешне обычным, хотя явно мог многое, а уже Анея... Про Анею я и вовсе не могла подумать ничего такого. Но придя в себя, я уже думала о другом. «А как узнать, получилось у князя Романа или нет? Хочешь его дождаться? Опасно! Потом можно не успеть. Я, как дура, схватилась за возможность еще хоть разок увидеть князя Романа. Выезжайте! Я догоню! Я успею!» Анея чуть помолчала, потом вздохнула. «В Михайловке останется Вятич. Тебя ждать будет. Вернешься с ним. До Михайловки доберешься вон со Степаном. Они будут уходить через эту деревню». «Куда уходить?» «Я Олени сказала, чтобы как только Рязань двинется, уходили к Степановой родне в дальнюю весть. Там скорее выживут, чем в Рязани. О, Господи, хоть одна мне поверила!» «Ты только в Рязани особо не шуми, не поймут!» Предупредили, и ладно, и не задерживайся. Роман может и не заехать сюда. Хотя, думаю, что заедет. И в Рязани не сиди, она не спасется. Это почему? А кому защищать-то? Как это? Опешила я. В церкви давно было, хоть у нашего Илариона. Что он твердит? Мол, все напасти за грехи наши тяжкие. Молиться надо и скорб нанести любой крест. Господь терпел и нам велел. А каре противится грех. Так? Так. Думаешь, в Рязани иначе говорят? Сходи в собор, послушай. Кару Божью смиренно воспринять зовут. Где же тут сопротивление? Да и люду в Рязани сколько. Тьмы не наберется. Часть перед приходом степняков по разбежится, часть с дружиной уйдет. Кто останется? Я вспомнила гордый ответ рязанцев, что лишь когда их живых не будет, тогда все Батыю достанется, и усомнилась. Неужели князь Юрий Игоревич или Роман станут эту кару принимать? Нет, не станут, они воины, но они с дружинами навстречу выйдут, как уже не раз бывало, и погибнут, а вот те, кто в городе останутся, уже столько наслышаны про кару Господню, что принять ее готовы». Я снова вспомнила героическую оборону Рязани и усомнилась. «Но ведь Рязань будет обороняться. Долго. То ли пять, то ли семь дней. А Козельск? Пятьдесят. Вернусь домой и Лариона в шею выгоню». «Анея? А ты крещенная? Неважно». «Глупый вопрос. Как может быть крещенная та, что устроила мой перелет из Москвы сюда?» Таким в православии, кажется, не занимаются. Настя, вдруг тихонько спросила тетка, «Сколько тебе лет?» «Я замерла. Тридцать». «Хм, как мне? Не рискуй, тебе нельзя погибнуть». Очень хотелось спросить, почему она сразу не сказала, что все про меня знает, почему не объяснила, зачем я здесь нужна. Она, я видно, поняла все без слов, снова чуть усмехнулась. «Ты должна была сама решить, будешь ли рассказывать». «А, Сон, это ты?» Я вдруг назвала строгую тетку на «ты» без добавления имени, словно лужку, но она даже не заметила. «Больше не буду». А он испугался, ух, как испугался. И глаза Анея снова лукаво блестели. Хотелось попросить отправить меня в полет еще раз, чтобы уж наверняка выцарапать боты ее глаза или натворить еще что-то. Но к крыльцу уже подходил Ефрем. Но Анея Евсеевна совсем справился. Коням корм даден, девки к делу пристроены, холопы тоже. Ефрему, видно, так нравилось чувствовать себя начальством, что он полез распоряжаться во всем. «Ну, девок ты не тронь, я сама справлюсь. А что про коней подумал, хорошо». Я подозревала, что по поводу лошадей у Ефрема произошла стычка с Трофимом, который считал себя главным по лошадям. Как бы два деда не перессорились дрызг. «Ефрем Власич, я завтра уеду, пора. А вот Настена пока останется. Ненадолго. Ты уж тут пригляди, чтобы девку не забежали, и чтобы порядок в доме был. С ней только сенная девка останется, и кто из холопов». «Да не надо мне никого. Я же возвращаться верхами буду. Куда мне девку? Может, торопиться придется. А до Михаловки как в одиночку, Настя? Разве что холопа, но с лошадью». На том и договорились. На следующий день пришлось прощаться. Лушка непривычно молчаливая и строгая, обняла меня, прижалась. «Настена, ты только ненадолго, ладно? Я ждать буду». Я кивнула, едва сдерживая слезы. Мелькнула мысль, не лучше ли уехать с ними. Глядя вслед их обозу от ворот, я вдруг подумала, что увижу всех не скоро, но обязательно увижу. Анея с Лужкой и Холопами уехали, а я осталась в старом доме Николы с Ефремом. А вдоть я сразу заявила, что нечего мне воображать. Есть, ходить надо к ним. Удивительно, но никто не спрашивал, какого черта я осталась. То ли авторитет Анеи был непререкаем, то ли здесь не принято спрашивать, что человек захочет, сам расскажет. Я вдруг решила расспросить про саму Анею. Как раз пришла Алена, ее разговор явно задел за живое. Тебе ничего не рассказывали про Анею, что ли? удивилась младшая тетка. Рассказывали, но я. Алена кивнула. Мои провалы в памяти и странности после падения Зорьки стали уже притчей во языцах. Никто не удивлялся. Нет, удивлялись, но только одному. Почему у остальных таких сдвигов не наблюдается? Много же кто падал. А Анея у нас почти что княгиня. Это как? А вот так. Она в девках строптивая была, покрепче тебя. Слюбилась с переяславским князем Ярославом, от него и лужку понесла. Да только князь-то женат, а он кабелина известный. У него таких вот она пруд-пруди. А вдоть я возмутилась. Ты, Алена, напраслино то не возводи. Она и девка красивая была, видная, но блудить не блудила. Конечно, у Ярослава все володовича и правда во всяком граде своя любушка. Обежал он свою княгиню Феодосию, может от того и в обитель при его жизни ушла. Да только Анея любила его по-настоящему. А как же она боярыней стала? Была боярышней и стала боярыней, пожала плечами Олена. Я уже поняла, что она откровенно недолюбливает старшую сестру или просто завидует ей, но тут же подумалась о том, как должны были выпороть барышню, родившую до замужества. А как же ее тогда замуж-то выдали? Алена только фыркнула. Здесь явно еще один повод для ревнивой зависти. А Авдотья объяснила. Ее боярин Михаил Савич любил сильно. Взял за себя, зная, что тяжела и зная от кого. Она еще троих родила. Любава вон последняя. Только мальчишкам не судьба выжить, а девки обе крепкие оказались. И лужку своей признал сразу. Князя Анея покоя не давал и замужней уже. Может, потому и боярин погиб. Никто же не ведает, с чего он вдруг один супротив троих татей оказался. Чтобы от князя избавиться, Анея к Федору под защиту в Козельск отправилась. А Ярослава Всеволодовича все равно любит. Хотя и мужа пережила, и о его пакостности знает. Такое не проходит. «Ага, она Михайлу на тот свет и отправила!» Фыркнула, как кошка Олена. Авдотья вызверилась на нее так, словно хотела ударить на отмаш «А ты молчи!» «Ты сама на Михайлу зарилась, да не удалось!» А он о любви Анеиной знал и не противился. Они спорили о боярине и любви Анеи, а я думала о другом. Что-то не давало покоя в имени князя. «Как князя-то звали?» «Почему звали?» И сейчас зовут Ярослав Всеволодович, брат великого князя Юрия Всеволодовича. «А чего ты? Это же отец Александра Невского? Чей? Я сообразила, что Александр еще совсем не Невский. Это будет позже. Как у него сыновей зовут? Федором, Александром, Андреем, не помню, еще есть, кажись». Мне было достаточно. Александр Ярославич, это же будущий Невский, Лушка сестра Невского. Сестрица неизмеримо выросла в моих глазах, словно была хоть чуть причастна к будущим успехам брата. А я, двоюродная сестра Лушки. Идиотизм, но и я выросла в собственных глазах. Но Аны это хороша. Вечером, оставшись совсем одна, кстати, впервые за последние месяцы я снова задумалась. Не слишком ли я рискую, задержавшись здесь? Ну что произойдет от того, что я еще раз увижу князя Романа? Он мне что? В любви объяснится? Нет, ничего такого ждать не стоило. Да и как можно любить того, кто у тебя лет на 800 старше? Мне стало смешно. В какие прапрапра -пра -пра мне годится роман? Если считать средним по четыре поколения столетия, а может и больше получалось не так и много. Всего между нами поколений 35-40». Я рассмеялась. Всего ничего, тьфу, можно сказать. «Ой, дурочка! И никакие порки меня не изменят. Что в 21 веке была глупой в отношении мужиков, что в 13 Только там, в Москве, на моей шее сидел Стариков, наставляя мне же рога. А здесь я втюрилась к князю, для которого я никто. Мелькнула мысль, что он вообще может быть женат». «Нет, не может. Тогда Анея бы не говорила о его ко мне возможном сватовстве. Вот ненормальная, о чем я размышляю». «Будет сватать меня или не будет князь Роман Ингваревич?» И это при том, что у границ Рязани стоит Орда Батыя. «А князь воин, не говоря уже о том, что я сама из 21 века и в 13 просто не существую. Мысли перекинулись на проблемы моего существования, правда, ненадолго. Как я ни старалась, они настырно возвращались к синим глазам Романа». Это надо же угодить 13 век, чтобы как дуре влюбиться, да еще и в того, кому суждено погибнуть. Снова взяло зло на Батыя. Он готов был испортить жизнь ни одной мне. Или Насте. Какая разница? Я вспомнила, что забыла попросить Анею отправить меня еще раз расправиться с Батыем. Эх, жаль. Со следующего дня начались мои мучения. Делать было категорически нечего, и я маялась. Никакого набата, даже простого сбора вечи, вопреки моим ожиданиям, не последовало. Я успокаивала себя тем, что все князья в отъездах все заняты. Собрать дружины сейчас важнее, чем говорить речи на митингах. Хотя у меня все равно свербило. Могли бы предупредить народ-то. Не по себе стало, когда увидела, что рязанский князь Юрий Игоревич откуда-то вернулся, но без дружины и никуда снова не собирается. Может, не знает? Ведь когда роман уезжал, Юрия Игоревича в Рязани не было. Может, не передали? Забыв все наставления Анеи, я двинулась в церковь. Но не для того, чтобы послушать увещевание священников «Перестать грешить», а чтобы попытаться объяснить хоть там о напасте, которая движется на Рязань. Правильно. Князья князьями, а люд рязанский может поднять простой священник, тем более и епископ. Одной проповеди, или как там в 13 веке это зовут, хватит, чтобы весь народ как один стал против Батыя. Правда, внутри уже зародилось не слишком хорошее ощущение, что Анея права. От попов в этом деле моральной поддержки не дождешься. Это через столетия они начнут благословлять на священную войну с захватчиками. А во времена Батыева нашествия действительно убеждали в приходе народа незнаемого прямо из ада, из Тартара. Отсюда и название, небось, Татары, о наступлении последних времен. Это все я точно помнила из Андрюхиной диссертации. Это что же получается? Священники убеждали народ в том, что настают времена, когда само сопротивление зло, потому как за грехи тяжкие отвечать все равно надо. Я пыталась сообразить. Сильная Рязань сопротивлялась пять дней. Владимир, Москва да все крупные города стояли недолго. А маленькие вроде Козельска. Конечно, у Козельска отменная крепость, но сопротивляться она будет еще и потому, что Анея наверняка вытурит Илариона. Действительно, почему большие сильные крепости пали легче маленьких? Может, Анея все же права и дело во внушении? В Рязани татары убьют всех, кто спрячется в Успенском соборе вместо того, чтобы сражаться на стенах. Во Владимире также. В Киеве десятинная рухнет, погребя под собой находившихся там людей. Стало страшно. Соборы становились братскими могилами для тех, кто искал в них последнее убежище. А где были настоятели этих соборов, епископы? Тоже гибли вместе с прихожанами или успевали удрать заранее? Я пыталась вспомнить, погибли в Рязани епископ вместе с княжеской семьей и другими в Успенском соборе и не могла. В летописи ничего об этом не говорилось. Или Андрей пропустил столь важную деталь?